Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют. Дмитрий Шелик «Живой лед». Книга шестая «Истинный князь». Пролог. Совет национальной безопасности на Сирианской империи, консультативный орган при правителе, собирается для решения наиболее важных вопросов нацбезопасности и внешней политики, а также координации действий всех основных силовых ведомств. В его составе различные министры, полномочные представители императора, должностные лица Министерства обороны, многочисленных правоохранительных органов, а также иерархи Церкви Спасителя. Добрый день, Иван Егорович! Обратился ко мне расположившийся на возвышении Изяслав, как только я вошел в большой овальный зал, который заполнили несколько десятков человек. «Вы вовремя. Мы как раз закончили обсуждение насущных вопросов и хотели бы получить развернутый доклад о поставленной вашему отряду задаче и последовавших после этого событиях. Как-то многовато в совбезе людей», — подумал я наблюдая за большим количеством должностных лиц. И что? Всем им нужно знать мою историю? Секретные данные? Серьезно. Не понимаю, чего хочет добиться император. Опять какие-то подковерные игры? Ну да ладно, это его дело. А мне нужно начинать. Добрый день, уважаемые господа докладывает командир отдельного отряда 15-й мотопехотной бригады 2 фронта лейтенант Морозов. Подойдя к белоснежной трибуне, твердым голосом начал я. Согласно графику патрулирования, 6 ноября подчиненное мне отделение проводило дежурный обход закрепленного за ним участка фронта. Не доходя до последней контрольной точки, мы попали в хорошо подготовленную засаду танзинейцев Которые, судя по качеству и маскировке фортификационных сооружений, находились в указанной точке не менее пары дней. Догадки подтвердили взятый нами в плен командир вражеского отряда и двое его рядовых бойцов. Полученные сведения красноречиво говорили о том, что этот участок местности не патрулировался согласно утвержденным начальникам штаба планам, а значит, имело место невыполнения приказа вышестоящего командования о чем советник отряда майор Черницкий доложил в рапорте. Я сделал паузу, обратил внимание на то, что присутствующие слушают меня с легким интересом, и продолжил. Беседа с командиром воинской части и представителем особого отдела департамента имперской безопасности позволила определить, что проблема более серьезна, чем представлялась ранее из за нарушения приказа под подозрение попало сразу пять отдельных отрядов. Кроме того плененные нами танзиницы раскрыли причину заставившую их перебраться на нашу сторону фронта и устроить засаду. Это массовая пропажа граждан их страны и следы преступников ведущие в нашу сторону. помимо гражданских лиц бесследно пропадали и многие военнослужащие. целое отделение взводы, а еще немалое количество, высокопоставленных представителей королевства, отправленных на нашу территорию с аналогичными целями. Поставленные этим людям задачи оказались не выполнены. самих их в списках пленных, которых можно было бы обменять, не было. А значит, они тоже пропали без вести. Этой проблемой заинтересовались и представители особого отдела департамента имперской безопасности, особенно из-за того, что порой бесследно пропадали и некоторые наши военнослужащие. Проведение специальных мероприятий на определенных участках фронта результата не принесло. Возникло подозрение, что среди сотрудников ведомства находится перебежчик. Если до этого момента в зале стояла тишина, то сейчас члены Совета национальной безопасности стали переглядываться и тихо перебрасываться короткими репликами. Я подождал, пока снова не воцарится тишина, и продолжил. В связи с предположением о наличии крота в Дибе, было решено привлечь к операции посторонних лиц. Задержанием группы танзиницев, мой отряд подтвердил свою непричастность к похитителям, поэтому мне поступило предложение оказать помощь особому отделу. Как понимаете, я его принял. Согласно приказу командира воинской части Мой отряд должен был отправиться на ротацию в Мариград. Однако мы вместе с майором Черницким скрытно выдвинулись к линии фронта, засели в оборудованной землянки и около недели следили за окрестностями. По спецустройству связывались с начальством и докладывали обстановку. После появления рядом с нами очередного крупного отряда танзиницев и напавших на них неизвестных бойцов, не принадлежащих к вооруженным силам империи, я передал командиру воинской части сигнал «Тревога», по которому он обязан был поднять бригаду и оперативно оцепить значительный участок фронта, чтобы поймать часть похитителей. Здесь пришлось несколько приврать, так как рассказывать присутствующим о своем уровне ощущения опасности мне не хотелось. Не нужно им знать, что я загодя почувствовал угрозу, и только благодаря этому мы ушли из землянки. Пусть считают, что противники появились вслед за танзиницами. Я продолжил зачитывать доклад. Из-за приближения врагов к нашей скрытой позиции отряду пришлось экстренно уходить из землянки. Благо, запасной вариант действий в подобном случае был продуман заранее и заминированный прибор связи подорвал приблизившихся противников. Следует отметить, что враги знали местоположение нашего наблюдательного пункта, а также, как потом выяснилось, владели информацией о том, кто именно возглавляет отряд. На этот раз переглядываний и переговоров было намного больше. Все поняли, что этот камень брошен высшее руководство ДИБа. Если операция тайная и к ней привлекаются посторонние специалисты, то и уровень скрытности должен быть высоким. А раз утечка все же произошла, значит, у ведомства серьезные проблемы. Началось преследование, читал я. Нас брали в кольцо хорошо подготовленные отряды бойцов и магов. Уничтожив значительное количество нападающих и потеряв часть своих людей, я велел двигаться в сторону фронта, посчитав, что на территории Тандинийского королевства от нас отстанут. Уйти не удалось, преследователи также с легкостью миновали линию фронта. На той стороне мы столкнулись с огромным караваном грузовых автомобилей, что двигался в империю. В этот момент, прикрывавший щитом остатки отряда «МАК», получил удар в спину от вмешавшихся в схватку неизвестных противников и погиб. В живых остались лишь я и майор Черницкий». Два неизвестных бойца высоких рангов велели преследователям уходить, на что один из них, приняв погибшего одаренного за меня, посетовал о смерти мага льда, за которого предлагали очень большие деньги. Новость о том, что одного из представителей княжеских родов империи пытались захватить живьем за вознаграждение, вызвала негодование у присутствующих. Подобные отношения неизвестных посчитали крайне оскорбительным. То, что нужно. Надеюсь, после моего рассказа многие поймут, что и сами могут стать мишенью, а значит, при расследовании этого дела не следует миндальничать или экономить ресурсы. Довольный произведенным эффектом, я продолжил. В этот момент от гибели и пленения меня выручил ранг боевира воинских искусств, позволивший притвориться обычным бойцом. К сожалению, спасти нашего советника мне не удалось. Однако забывших об осторожности высокоранговых воинов я убил. Это послужило катализатором для действий неизвестной женщины, предположительно архимага, что сопровождала огромный караван из грузовиков и после смерти бойцов ударила разрушительным площадным огненным заклинанием. Мне с трудом удалось выжить и покинуть место удара. Я лишился всей одежды и волос, получил многочисленные ожоги и обширную травму головы. Бессознание провалялся около семи дней, полагал, что приду в себя только в тюрьме, однако танзенийцы приняли меня за гражданина их страны, одного из многочисленных бедолаг, которых в бессознательном состоянии перевозили в грузовиках каравана. В зале поднялся шум. «Да, вы не ослышались». Поток грузов живыми людьми двигался в сторону империи. Думаю, никому из присутствующих не стоит пояснять, для чего их везли к нам. Произнес я и мысленно усмехнулся, заметив, как сильно жал кулаки представитель церкви. Именно таких эмоций я ждал от всех. Церковники, надеюсь, наконец, начнут действовать. Столько слышал об их великолепной работе, а они, оказывается, все про прас... Проспали. Выйдя из комы, я разыграл человека с амнезией. Благо повреждения, это позволяли. А затем, набравшись сил, сбежал из Полесской больницы и двинулся в сторону империи. Миновав часть пути, столкнулся с большим количеством блокпостов и патрулей. Пришлось двигаться через лес, где встретился с отрядом халифарцев, бросившимся в погоню за мной. Мне удалось взять в плен одного из них и перебраться через линию фронта, после чего я прибыл в расположение 10-й мотопехотной бригады. Все. Я замолчал и посмотрел в зал, который погрузился в тишину. А через довольно продолжительное время Изислав, прочистив горло, произнес. «Изрядно. Господа, у кого есть вопросы?» «Лейтенант Морозов». Через некоторое время сухим тоном обратился абсолютно лысый худощавый мужчина в строгом темно-синем костюме, чьи глаза цепко смотрели на меня. Ваш доклад до момента перехода линии фронта был достаточно содержательным и подробным, однако затем вы явно стали скромничать и не раскрыли подробности нахождения на территории вражеского государства. Лейтенант, значит? А ты у нас кто? Я перевел взгляд на табличку с должностью и именем. Новый начальник департамента имперской безопасности, получается. Решил всем, а прежде всего мне, напомнить, что я не только князь и представитель золотого рода, но прежде всего лейтенант вооруженных сил, младший офицер. Формально-то он, конечно, прав. Я не министр, не какое-то другое высшее должностное лицо страны, однако и непростой смертный. Зря решил акцентировать внимание именно на этом. Даже император обратился ко мне по имени и отчеству, показывая расположение, вызванное моим внезапным возвращением из мертвых. Я молчал, и лысый начальник Диба решил напомнить о себе. «Мне повторить?» Это был не вопрос. Обратившись к хладу внутри, спокойно заметил я. Оппонент на провокацию не поддался и также спокойно произнес. «Вопрос о вашем нахождении на территории Танзинийского государства отнюдь не праздный. За дни отсутствия с видным представителем княжеского рода империи и товарищем принца Витовта могли сотворить многое, в том числе загипнотизировать и сделать вражеским агентом, который даже не подозревает о том, что заложено в его голове. Для прояснения ситуации необходимо получить детальные сведения о ваших действиях. Меня интересует, как именно вы сумели восстановиться в столь короткие сроки после сражения с архимагом. Как бояричу княжеского рода удалось успешно разыграть амнезию? Почему правоохранительные органы королевства не занялись вами как следует? а поверили в диагноз. Какой путь вы прошли, чтобы добраться до приграничной зоны, густой сеянной патрулями, блокпостами и большим количеством войск? Как именно вы сумели справиться с инструктором-халифарцем и сопровождавшим его отрядом? Напомню, это происходило после недавнего сражения с Архимагом, и у вас было серьезное ранение. Ответы на все интересующие вас вопросы — Можете найти в моем подробнейшем рапорте, написанном сразу же по прибытии в пункт дислокации 10-й мотопехотной бригады. Также холодно ответил я. Уверен, что уважаемому заседанию Совета национальной безопасности совершенно неинтересный рацион питания Полесской больницы Танзинийского королевства, а также мои способности к лицедейству. С рапортом каждый из присутствующих может ознакомиться в личном порядке. Мой обстоятельный рассказ в начале доклада был обусловлен тем, что присутствующие должны владеть информацией об утечке сведений в Департаменте имперской безопасности и некомпетентности руководства этого ведомства. Кроме того, ваша версия довольно слаба еще и по той причине, что я вернулся в страну с ценным пленником. Судя по полученной информации, инструктор халифариц, единственный в своем роде. Со стороны танзинейцев было бы очень странно передать мне советника, одного из тех, чью помощь они отрицали столь длительное время. Раздался явно слышный и довольный хмык. И интеллигентного вида моложавый мужчина согласно кивнул. Иван Егорович абсолютно прав. Если каждый из нас будет пытать его длительное время, мы освободимся через неделю, а ведь у всех очень много работы. Министр культуры. Алексей Александрович Цибулькин. Прочитал я табличку, стоящую перед поддержавшим меня человеком. А он здесь зачем? В совбезе. Курируют вопросы пропаганды и правильного трактования событий войны деятелями культуры? Или как? Алексей Александрович, спокойно произнес Дибовиц, не поворачивая головы, я бы посоветовал вам ознакомиться с протоколом проведения заседаний и не мешать мне общаться с лейтенантом Морозовым. Десять дней — значительное время. А это обсуждение явно вне ваших компетенций. Но Иван Егорович совершенно прав. Главное в своем докладе он выделил. Продолжил Цибулькин с легкой полуулыбкой на губах. Остальное действительно не настолько интересно, чтобы беспричинно продлевать время заседания». Нам следует обсудить полученную информацию и принять ряд мер, которые позволят стабилизировать оказавшуюся не очень спокойную обстановку. Что же касается компетенций, то позволю вас разубедить. На основе истории очередного возвращения из мертвых, не побоюсь этого слова, легендарного Ивана Морозова, можно построить хорошее и честное повествование об истинных героях нашей страны, которые идут добровольцами на войну и проливают там кровь. Это поднимет моральный дух не только войск, но и всей огромной империи. Скажу больше. Вместо информации о серьезном провале операции вашим департаментом и наличии в его рядах предателя, мое министерство может предоставить обществу сведения о дезинформации противника государственными СМИ и о специальном задании уважаемого князя, которому удалось найти и доставить столицу неуловимых халифарских инструкторов Алексея Александровича остановил министр культуры Изислав. Еще раз убеждаюсь, что не зря принял предложение полномочных представителей о вашем вступлении в Совет Безопасности, однако, думаю, пока не стоит обсуждать подобные проблемы в столь широких рамках. Министр, стараясь скрыть улыбку, удовлетворенно кивнул, а Изяслав, посмотрев на меня, произнес. Иван Егорович, спасибо за доклад. И за то, что вам удалось выжить в этой ситуации. Надеюсь, мне не стоит напоминать вам о режиме секретности. Дождавшись кивка, министр продолжил. Никаких контактов с прессой до моих личных указаний. Все. Вы можете отправляться домой на попечение целителей. Если понадобится, мы с вами свяжемся. Да, мой император. Поклонился я монарху. Наконец-то домой.